Дети. Дети, их рождение, уход за ними и первоначальное воспитание были важной частью женской жизни, об этом и поговорим. В родах женщине-дворянке обычно помогала акушерка. Сначала для повивальной бабки не предусматривалось специального образования, она училась, как любой ремесленник, у своего учителя непосредственно в процессе приема родов. Царская семья предпочитала приглашать иностранных врачей и акушерок, вероятно, полагая, что их квалификация выше. Так, придворным врачом Петра I был доктор Николай Бедлоо, 1670-1735, из Амстердама. В течение двадцати лет с Бедлоо сотрудничала акушерка Энгельбрехт, также приехавшая из Амстердама. Они оба оказывали акушерскую помощь на дому. В 1740 году Блументрост рекомендовал капитаншу Энгельбрехт в повивальные бабки ко двору Анны Иоанновны на том лишь основании, что она была в родах вместе с доктором Бедло. Бедло способствовал открытию в 1707 году Московского госпиталя, при котором обучались лекари и оказывалась акушерская помощь. Уже после его смерти открыли специальное акушерское отделение. Позже... В 1754 году под руководством русского грека Кандаиди, получившего образование в Лейдене, в Москве и Петербурге, в 1754 году открываются акушерские школы. Они тогда называются повивальными. Обучение там велось немецкими врачами и обучались главным образом немки. Тем не менее, получивших образование повитух часто назвали по старой памяти «бабка голландская», или просто «умная голландка». До конца XVIII века этими двумя школами было подготовлено всего 65 акушерок. В 1754 году при императорском дворе появилась должность придворной акушерки. Первой на нее назначили голландку Адриану Вандершар. Она наблюдала во время беременности царевну Екатерину Алексеевну, будущую императрицу Екатерину II, и принимала у нее роды. В 1757 году учредили статус присяжной акушерки или повивальной бабки, которую экзаменовали, допускали к работе и предписывали ее обязанности. В это время в Петербурге было зарегистрировано всего 14 акушерок, а в Москве – 5. При царствовании Екатерины II в 1789 году создан устав по бабкам, гласивший первое, Всякая повивальная бабка должна быть в звании своем испытана, удостоена и присягою обязана, при том благонравна, доброго поведения, скромна и трезва, дабы во всякое время в состоянии было дело свое исполнять. второе. Повивальная бабка должна во всякое время, днем или ночью, от кого бы призываема ни была, невзирая на лица, тот час идти и по прибытии к родильнице поступить ласково и расторопно, наблюдая всегда молчаливость, особливо в таких случаях кои не терпят разглашения. Третье. Когда бабка будет позвана какой роженице убогой или низкого состояния, которая или только еще собирается родить, или уже точно мучится, то она не должна, ежели в то время потребуется какой богатой, почетной или знакомой своей, ни под каким видом оставя первую отлучиться, разве по согласию родящей, другую присяжную, то есть давшую присягу, и искусную бабку вместо себя при ней оставить. Четвертое. Также повивальная бабка не должна оставлять роженицу прежде, нежели роды совершенно кончатся, и мать и дитя приведены в надлежащее спокойствие. Пятое. Когда бабка приметит, что роды предстоят тяжелые, то должна или другую искусную бабку, или повивальной науке профессора, или подчиненного ему акушера призвать в совет немедленно, дабы через долговременное тщетное ожидание от Тоди не терялось время. а через то и опасность не увеличивалась. Шестое. Долг бабки есть объяснить акушеру или врачу все происходящие и настоящее состояние родящей и что он по своему благоусмотрению прикажет, то бабка повинна во всей точности исполнять. Седьмое. Когда родится странный и необыкновенный урод, то бабка обоном немедленно и обстоятельно Рапортовать должна по удобности места или медицинской коллегии или он и коллегии конторе. Восьмое. Когда родильница не разрешась от бремени скончалась незадолго до прибытия бабки, в таком случае должна сия немедленно об оном дать знать акушеру либо близ находящему доктору или лекарю, дабы через искусное вскрытие утробы вынув младенца, сохранить его жизнь, будет возможной. Девятое. Повивальные бабки должны иметь при себе помощниц, но он их без себя к родам не допущать, пока не получат о своем искусстве свидетельства. Десятое. Дабы помощницы вящие прилагали к повивальному делу и лечении, Должна бабка в подаваемом профессору повивальной науки или акушеру по прошествии каждому месяца рапорте показывать их имена, поведение и прилежность. Одиннадцатое. Бабка в ежемесячных рапортах обязана по присяжной должности показывать, при кольких числом родах была сама или ее помощница, сколько и какого полу родившиеся, были из оных мертвые и были ли трудные роды, требовавшие помощь акушера. 12. Каждая ученица повивального искусства должна знать грамоту, не быть моложе о семнадцати, ниже старше тридцати лет. 13. Как скоро ученица по отменной способности в повивальной науке довольно успеет и знание свое на испытаниях и при действительных родах покажет, то, невзирая на кратковременность обучения, будет повивальною бабкою удостоена. 14. Бабкам позволяется всходных данных им при обучении выписывать для рожницы и новорожденному самые легкие лекарства, как то розмарин, ромашку, миндальное масло, манно, ревенный сироп, коричневую воду, также потребная на припарке и для промывательных. Пятнадцатое. В трудных родах не должна бабка отваживаться приступить к операции, а повинна немедленно от определенного на то акушера или в отлучке его по законным причинам от профессора повивальной науки потребовать помощи. Шестнадцатое. Бабкам наистрожайше запрещается вступать в лечение других болезней. Семнадцатое. Каждая бабка не должна ни по чьей просьбе приступать к поспешествованию преждевременного от беременности разрешения и повинна о таком беззаконном намерении доносить куда следует. Восемнадцатое. Каждая бабка усердно и верно звание свое исполняющей имеет ожидать от Государственной медицинской коллегии надлежащего покровительства. С нерадивою же и предписание всем уставе изображенное, преступившую, поступлено будет по строгости законов. Из Государственной медицинской коллегии в град Святого Петра сентября 9 дня 1789 года. после испытания в знаниях будущая повитуха и приносила особую присягу. «Я, ниже поименованная, обещаюсь и клянусь всемогущим моим Богом, предцветым его Евангелием в том, что я, должность мою, в которой я по указу его императорского величества определена со всякой ревностью и исправностью против предписанного мне порядка данной инструкции «исправлять круженицам богатым и убогим» Какого пчина и достоинства не были, когда востребовано буду днем и ночью немедленно ходить всякую возможную прилежность и усердие им оказывать, а не которую злоумышленным образом пропускать, ниже пренебрегать, ежели родины продолжительные будут. К муки напрасно не склонять и не принуждать, а буду с терпеливостью ожидать настоящего времени, при том же бранливых слов, клятв, пьянств. непристойных шуток, неучтивых речей и прочего, совершенно удерживаться. К выкидыванию младенца, дачу проносных и изгонительных лекарств или каким-либо другим образом ни с кем и никогда соглашаться не буду, и к тому себя употреблять ни за что не дам. Ежели же случится противный и опасный случай у какой-либо роженицы, то не только заблаговременно более... «Градских повивальных бабок, но по требованию нужды доктора и акушера просите к тому неотменно востребовать имею. Когда же в равномерных случаях и к другим роженицам призвана буду, то верно и прилежно к лучшему советовать буду, и ничего, что полезно, успешно и способно к рождению, быть может, ни от какой-либо злости, зависти, ненависти». ниже других причин ради, скрывать не стану. Когда же я употреблена буду к такой роженице, о которой или по месту, где находится, или по другим обстоятельствам никому ведать не надлежит, и о такой роженице не разглашать мне и никому не сказывать, ежели же приключится странный и необыкновенный какой урод то того ж часа медицинскому начальству о том доносить буду, ежели у которой либо роженицы имеется, какую увечье или какая иная скорбь, того всего никому объявлять не буду, а совершать буду в совершенной тайности, разве одним пользующим ту особу доктору или лекарю, и то с осторожностью объявлять буду». сверхжеего над определенными при мне ученицами прилежно смотреть буду чтоб были поведения тихого трезвого честного и благонравного жития при том же накрепко того наблюдать стану чтоб он и ученицы к учению прилежно ходили и от себя их со всякой ревностью и родением обучать и к тому побуждать буду а о неприлежающих и непотребных медицинскому начальству представлять истину должна. По прошествии каждого месяца во врачебную управу неотменно должна рапортовать письменно и без утайки имена и достоинства роженец, коим я в том месяце служила, и освободились или умерли. а ежели где уведаю, что неосвидетельствованная и неопробованная от медицинского управления женщина бабиче дело управляет, то тотчас о том с точным доказательством доносить не примену своему начальству. В заключение же сей моей клятвы, аще все вышеписанное ненарушимо сохраню, Господь Бог да поможет мне всем и будущим веке спасением и благополучием и в деле звания моего успехом. Буде же что нарушать, буду умышленные, да последует мне противное, и в том целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Собственноручная подпись. В столицах присяжная повивальная бабка числилась в штате каждой полицейской части наряду с пожарными. Фонарщиками и так далее. В 1784 году выходит первое в России руководство по акушерству, написанное Нестором Максимовичем Максимовичем Амбудиковым, профессором акушерства, преподавателем родовспомогательного заведения при воспитательном доме, преобразовано в том же 1784 году в повивальное училище, а через два года в повивальный институт. Руководство назвалось Искусство повивания или наука о бабичьем деле. В нем довольно подробно дается описание телесных качеств новорожденного младенца. У доношенного ребенка длина и величина тела его простирается около 21 дюйма или около 2 футов, а весу в целом его теле от 7 до одиннадцати фунтов находится Таким образом, рост равняется от 53 до 61 см, а вес от 2800 до 4400 кг. Живой, созрелый и здоровый новорожденный младенец есть тот, который, пребывает через целые 9 месяцев в матерной утробе, получает совершенное образование всех членов телесных. У него все персты, как ручные, так и ножные. Ногтями уже снабжены находятся. Он чувствительно сдавливает перст в его роток вложенный, а будучи приложен к матерным сосцам, может порядочно устами захватить сосочки и матернее млека высасывать. Он видит на предстоящие предметы, смотрит открытыми очами, произносит явственный вопль и крик «Как скоро узрит свет!» Вся поверхность его тела бывает бело-красноватую, ручками и ножками довольно сильно движет. О недоношенном ребенке Максимович Амбудик писал. Несозрелое, слабое и немощное дитя называется и есть то, которое прежде исполнения обыкновенного времени, то есть в семь или восемь месяцах, рождается. Оно редко живое, и то весьма слабосильное, выходит на свет. Часто едва живое через несколько часов остается. Удами, конечностями, своими отнюдь недвижест, очи у него почти совершенно зажмурены, глаз от него почти не слышен, хотя уста его зияют беспрерывно, у него на пальцах ножных и ручных нет ни единого ногтя, почти никакое биение, ни в сосудах пупочной тетивы, ни около предсердия, Не примечается, и чем ранее оно родилось, тем менее телом и весом легче бывает. Однако дитя, восьмимесячное или восемь месяцев родившееся, действительно может жить, воспитываться и возрасти. Московский акушер Данилевский настаивал на реанимации новорожденных, родившихся в асфиксии. Не должно жалеть, писал Даниловский. Ни о времени, ни о трудах, когда нужно несколько часов употребить на такое вспоможение младенцу, ибо не однажды случалось видеть, что при оказании таковой помощи полумертвые уже младенцы действительно снова воскресали. Каковы были возможности врачей повитух? Лучше всего об этом говорит тот факт, что еще в конце XIX века адвокаты считали, что беременной женщине разумно составить... завещание, прежде чем у нее начнутся роды. Если роды протекали физиологически, женщина выживала и могла с успехом родить 10, а то и 12 детей. Но если женщина не могла разродиться сама, перед врачами стоял выбор – делать кесарево сечение, которое без соблюдения правил асептики очень часто проводило к гибели матери, или производить плодоразрушающую операцию на живом плоде. Выбор был сложный, но промедление грозило смертью обеим – и роженице, и ребенку. Так случилось с первой невесткой Екатерины – Натальи Алексеевны. 10 апреля 1776 года великая княгиня почувствовала первые схватки. Екатерина в письме так рассказывала о последовавших за этим событиях. Фоминное воскресенье поутру в четвертом часу пришел ко мне и объявил мне, что великая княгиня мучится в полуночи, но как муки были не сильные, то мешкали меня будить. Я встала и пошла к ней, нашла ее в порядочном состоянии и пробыла у ней до десяти часов утра, и, видя, что она еще имеет непрямые муки, пошла одеваться и к паке к ней, возвратилась в двенадцать часов. К вечеру мука была так сильна, что всякую минуту, ожидая ее разрешения. И тут при ней, кроме самой лучшей в городе бабки, графини Катерины Михайловны Румянцевой, ее камерфрау, великого князя и меня, никого не было. Лекари же и доктор ее были в передней. Ночь вся прошла, и боли были перемененными со сном. Иногда вставала, иногда ложилась, как ей угодно было». Другой день паки проводили мы таким же образом, но уже призван был Крус и Тодде. Их совету следовала бабка, но без успеха оставалась наша благая надежда. Во вторник докторат требовали Роджерсона и Линдемана, ибо бабка отказалась от возможности. В середу тоде допущен был, но ничего не мог предуспеть. Дитя уже был мертв, но кости оставались в одинаковом положении. В четверг Великая Княгиня была исповедана, приобщена и маслом соборована, а в пятницу предала Богу душу. Я и Великий Князь все пятерые сутки и день и ночь безвыходно у нее были. По кончине при открытии тела оказалось, что Великая Княгиня с детства была повреждена, что спинная кость не такмо была такова, но часть та, кое должна быть выгнута, была вогнута и лежала дитяте на затылке, что кости имели четыре дюйма с окружности и не могли раздвинуться, а дитя в плечах имел до девяти дюймов. К всему уже соединялись другие обстоятельства, коих чаю примера нету. Одним словом, стечение таковое не позволяло ни матери, ни детяти оставаться в живых. Скорбь моя была велика, но, предавшись волею Божию, теперь надо помышлять о награде потери». Госпоже Дебельке Екатерина сообщила еще следующие подробности об этом несчастье. «Никакая человеческая помощь не могла спасти эту принцессу, Ее несчастное сложение не позволило ей родить ребенка, которым она была беременна. Случай с ней есть, может быть, единственный в своем роде. Продолжение трех дней ее мучили настоящие родовые боли, и когда повивальная бабка объявила, что ничего не может сделать, позвала акушеров, но вообразите себе, что ни они, ни какие-либо инструменты не могли помочь ей. После ее смерти, при вскрытии трупа, оказалось, что там был промежуток только в четыре дюйма, а плечи ребенка имели восемь. Два года тому назад покойная рассказывала нам, что, будучи ребенком, она подверглась опасности сделаться кривою, поэтому ланграфия призвала какого-то шарлатана, который выпрямил ее при помощи кулаков и колен. Этим-то и объясняется, что спиной хребет ее оказался изогнутым в виде буквы «С», а нижняя часть позвоночника, которая должна быть выгнутой, у нее была вогнутая. Вот еще доказательство тому, что не из гордости, но вследствие невозможности она не могла нагибаться вперед. Кулаки шарлатана, вероятно, и отправили ее на тот свет. Я была очень огорчена потерю этой принцессы и сделала все, чтобы спасти ее. Пять дней и пять ночей я не отходила от нее, но в конце концов, так как дознано, что она не могла иметь живого ребенка, или, вернее, не могла вовсе рожать, то остается одно — перестать об этом думать. Возможно, истинной причиной деформации костного таза у великой княгини был рахит, или костный туберкулез, две широко распространенные в XVIII веке болезни, а вмешательство костоправа, если оно и было, только усугубило положение. Вероятно, вас заинтересовала личность Екатерины Михайловны Румянцевой, которую Екатерина II называет «лучшей в городе бабкой», но, к сожалению, никаких сведений о том, где, когда и у кого графиня обучалась повивальному искусству, мне обнаружить не удалось. Однако ее биографии примечательны и без этой информации. Большая биографическая энциклопедия сообщает о ней следующее. Дочь знаменитого сподвижника Петра, фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына, от брака его с Татьяной Борисовной Куракиной и родная сестра полководца времен Екатерины II князя Николая Михайловича Голицына. Проживая в доме своих родителей, княжна получила хорошее для того времени образование, владела хорошо французским языком, знала также и немецкий. Но хуже. О детстве и молодости ее сведений не имеется. Известно только, что, имея 34 года, она вступила в брак с графом Петром Александровичем Румянцевым, в то время известным, впрочем, более различными неблаговидными своими приключениями небезызвестными даже императрицей Елисавете Петровне. Свою громкую боевую славу он приобрел гораздо позднее, а в 1740-х годах он был только очень молодым полковником благодаря своему отцу, имел небольшие средства, мог сделать блестящую карьеру в силу служебного положения, возведенного в графское достоинство родителя своего». был красив собою, умен, любим женщинами и так далее. Все это делало молодого Румянцева желательным женихом для молодой княжны, которая обладала очень привлекательной наружностью, была умна, владела немалым состоянием и обширными, притом родственными связями. Можно предположить, что княжну по обычаям того века немного расспрашивали о ее чувствах к будущему супругу и родители обеих сторон, По взаимным переговорам заключили в 1748 году брак своих детей, оказавшийся вскоре же неудачным. Граф и после супружества не воздержался от различных увлечений и приключений, которые вскоре привели к тому, что он совсем покинул супругу, оказавшуюся на деле образцовую, попечительную матерью, прекрасную рассудительную хозяйкую, отлично управлявшую хозяйством и при том верную и любящую супругую, добивавшуюся, и если не до самой своей кончины, то очень долго совместного супружеского жития с мужем, так как жила первые годы. Супруги Румянцевы жили согласно. Вскоре у них родилась дочь, прозывавшаяся Танюша, но рано умершая, а затем родился сын Михаил. 1750 году, потом Николай в 1754 и Сергей 17 марта 1755 года, через 11 месяцев после рождения Николая. Вскоре после этого возникла в Европе семилетняя война, на которую отправился и молодой румянцев. Война кончилась для него благополучно, и в продолжении ее он был произведен из полковников прямо в генерал-аншефы, прославился взятием Кольберга и вместе с тем возымел намерение остаться в Данциге. Он писал супруге, что болен, намеренно оставить службу, а на самом деле, забыв супругу и детей, увлекся какую-то обывательницу Данцига и намеревался ехать с нею за границу, на воды, на что требовал от жены денег. Супруга денег не дала. и отвечала рядом писем, в которые упорно отстаивала свои права супруги, упрекала мужа в неверности, напоминала ему о детях и так далее. Граф, отдавая своей супруге должную справедливость за попечение о детях и о хозяйстве, в то же время всячески бранным образом писал ей, что видеть ее не желает. Прибыв в Петербург в 1762 году, Он не сообщил ей о своем приезде, и графиня стороной, узнав о возвращении мужа в Отечество, продолжала ему писать о совместной жизни, тем более необходимо, что дети подрастали. Необходимо было давать им образование. Средств же на это было недостаточно вообще, а при житии на два дома еще затруднительнее иметь таковые. Она в каждом письме писала мужу о детях, надеясь тем возвратить его к себе. Но все это оставалось без успеха. Она даже предлагала ему жить в одном помещении только для видимости, проформа, в отстранении разных толков и пересуд. Но граф не соглашался и на это. К сожалению, письма самого графа Румянцева и его супруги до сих пор неизвестны, не только не напечатаны, но неизвестно, хранятся ли где-либо. С назначением графа Румянцева в 1765 году правителем Малороссии супруга его отправилась также в Глухов. В то время место пребывания правителя Малороссии, чтобы не подать повода к разным толкам об отношениях ее к супругу, который сам в 1765 и 1766 году почти не бывал своей резиденции и находился в разъездах то в Петербург, то в Буртнев, его имени в Лифляндии. Графиня скучала, много писала своему мужу и, наконец, покинув Малороссию в начале 1767 года, возвратилась в Москву. С этого времени по день своей кончины в 1779 году она состояла только в переписке с супругом. Она, по-видимому, уже потеряла надежду жить вместе с ним, и писала ему преимущественно о хозяйственных делах, о детях и об их обучении, что всецело оказывалось возложенным на нее одно. Отец вовсе этого не касался. По мере того, как сыновья ее подрастали, являлась для графини новая забота об определении их на службу, но еще ранее этого графиня была принуждена покинуть родную Москву. Будущий наследник престола, великий князь Павел Петрович достиг уже возраста для вступления в брак, и в супруге ему была избрана принцесса Гессен-Драмштадтская, позднее получившая при святом крещении имя Наталья Алексеевны. Встретить принцессу в Москве в 1773 году назначена была графиня Екатерина Михайловна, которую Екатерина II встречала и ранее. графиня исполнила возложенное на нее поручение и в день бракосочетания великого князя 15 августа тысяча семьсот семьдесят третьего года была пожалована в действительный дамы и назначена гофмейстере при малом дворе великого князя По возвращении в Петербург в 1775 году она продолжала переписку с мужем, просила его о совместном сожитии, хотя только проформая, и сокрушалась до слез, получив от него решительный в этом отказ. Она твердо решилась уже в это время оставить двор, почитая тягостным для себя сопряженные с ее должностью беспокойства, Но неожиданная кончина от неблагополучных родов великой княгини 15 апреля 1776 года удержала Румянцеву от исполнения ее намерения. Императрица была безмерно довольна понесенным ею при этом трудами и беспокойствами, убеждала ее остаться при дворе хотя бы на год и заявила, что, коль скоро великий князь увидит свою невесту, то ей Румянцевой «необходимо будет ехать со свитою встречать ее в мемеле». Румянцева согласилась исполнить желание императрицы. При прибытии с невестой в Петербург графиня продолжала отправлять при малом дворе обязанности графмейстериной. Великий князь составил своей супруге особую инструкцию, по которой предлагалось ей предоставить графине Румянцевой полную свободу относительно прислуги и других мелких домашних распоряжений, даже относительно гардероба великой княгини, и никогда не допускать, чтобы ей жаловались на супругу фельдмаршала и так далее. Прибывая при дворе, графиня часто писала своему супругу, прибывавшему в Малороссии, сообщала ей ему придворные события, разные слухи и новости при дворе, а также о своем неудачном хозяйстве в деревнях, о невыгодной поставке вина в казну, о постройках и так далее. Но она не покидала мысли удалиться от двора, несмотря даже на богатые подарки, полученные ею при крестинах 21 декабря 1777 года первого сына великого князя Александра. В начале 1778 года она уже формально просила увольнения от двора, воображая, какую блаженную жизнь будет вести в Кайнерджи. имение Румянцева под Москвою. Их Высочество не дали никакого ответа на ее просьбу об увольнении, но прислали графа Николая Ивановича Панина уговорить ее остаться при дворе. Однако он тщетно мучил ее сладкоглаголанием. Затем великая княгиня убеждала ее остаться, делая разные препозиции и обещания, но, видя непреклонность графини, приняла от нее письмо к ее величеству – с изложением просьбы разрешить ей покинуть двор. Удалившись от двора, графиня Румянцева ни разу более не была в Петербурге. Она проживала зимой в Москве, очень скромно, имея небольшой круг знакомых и то по преимуществу из ближайших ее родственников. Она по-прежнему продолжала писать своему мужу и описывала ему о том, как сооружает церковь Кайнарджи, как строит оранжерею, приделывает мельницу, роет пруды, выписывает холмогорских коров, валов из Малороссии для полевых работ и так далее. Она не упускала случая прикупать близлежащие земли по дешевой цене, если продавали сходно, и, сообщая об этом супругу, просила у него денег на подобные покупки. Она часто ездила по другим, принадлежавшим ей деревням близ Москвы, описывала их хозяйственное состояние, писала, что в одной устроила фабрику для выделки трипа, в другой обучает ткань, ковры и так далее. Уже с половины 1778 года графиня начала недомогать, у нее часто болели глаза – Без очков она не могла ничего читать или писать, часто хворала лихорадкой, а потом у нее появилась, по словам доктора, какая-то скорбутика, ипохондрия, меланхолия. Эта болезнь заставила ее пробыть долго в Кейнарджи, и только в половине ноября 1778 года она переехала в Москву и еще 27 декабря писала своему супругу. Она скончалась 22 августа 1779 года в Москве на 55-м году жизни, погребена в Донском монастыре. Название повитуха происходит от слова «повить», «обвить», «обернуть» новорожденного ребенка пеленами, которые в XVIII веке так и назвались «свивальники». Сразу после рождения ребенка повитуха должна была долепить его тело. Выпрямить спину, руки и ноги, скруглить головку и закрепить полученный результат, туго запеленав ребенка с вивальниками в позе солдатиком. Это считалось необходимым для формирования правильной осанки. Вот что писала английская повивальная бабка Джейн Шарп в 1671 году. «Заверните его в мягкие ткани и положите в колыбельку». Но когда пеленаете, проследите, чтобы все было в порядке. Нигде ничего не загибалось и не было складок. Младенчики очень хрупкие, и как вы их спеленаете, такими они вырастут – прямыми или скрюченными. Опасение было справедливым. При широкой распространенности рахита кости младенца действительно легко могли искривиться. Однако лечение... Только ухудшало дело, неподвижность способствовала развитию рахита. Между ножек прокладывали плотную фланелевую пеленку, после чего обматывали его тело полоской ткани шириной около семи сантиметров. Поверх накидывали одеяльца. Бифон писал, «Едва ребенок вышел из чрева матери, едва получил свободу двигаться и расправлять свои члены, как на него налегают новые узлы». Его спеленывают, укладывают с неподвижной головой, с вытянутыми ногами, с уложенными вдоль тела руками. Он завернут во всякого рода пеленки и перевязи, которые не позволяют ему изменить положение. Счастье его, если он не станут до того, что нельзя дышать, и если догадались положить его на бок, чтобы мокроты, которые должны выходить ртом, могли стекать сами собою. иначе он не имел бы возможности повернуть голову набок, чтобы способствовать их стоку. Ему вторит уже знакомый нам Ричардсон устами благоразумной помылы. «О, как часто у меня болело сердце, когда я видела бедных детишек завернутыми и спеленутыми в десять слоев, одеяльце на одеяльце, сверху накидка, ребенок даже не может повернуть шейку». Голова, словно у юного папы римского, совершенно безо всякой на необходимости, покрыта тремя слоями ткани. Ручки и ножки, вместо того, чтобы легко двигаться, именно то, что мы должны поощрять, выпрямлены. Он спеленут, завернут и лежит, бедняжка, на коленях у няни, несчастный маленький связанный пленник. Свивальники закреплялись французскими булавками, английские были изобретены позже, которые часто впивались в тело младенца. Пеленки меняли не чаще, чем раз в 12-24 часа, причем описанные не стирались, а только высушивались. Считалось, что ношенные пеленки мягче. С пеленутого ребенка привязывали колыбели и накрывали несколькими одеялами. Так как боялись переохлаждения, колыбель часто накрывали темно-зеленым пологом, на ночь колыбель могли брать под полог взрослой кровати для защиты от сквозняков. Кристины были первым торжественным праздником в жизни ребенка. Для них шили специальные комплекты, в которые могли входить пеленки, чепчики, нагрудники, рубашечки, съемные манжеты к ним, воротнички, косынки и так далее. Крестильные одежды были особо нарядными, шились из тонких тканей, вышивались и отделывалось кружевом. Дворяне старались залучить восприимники людей, как можно более знатных и приближенных к трону, ведь крестные отцы и крестные матери позже становились покровителями ребенка и могли при удачном выборе помочь ему с карьерой или замужеством. До шести месяцев ребенка купали каждый день. Позже раз в неделю. купания сочетали с массажем, который должен был поддерживать выпрямленную осанку. Так как боялись переохлаждения, то купали в горячей воде вплоть до ожогов. Если у ребенка развивался рахит, то его подвешивали на вожжах, пропущенных подмышками для выпрямления. К ножкам могли привязать свинцовые ботинки. С шести месяцев детей переставали пеленать. и начинали одевать в жесткий матерчатый корсет. Эти обычаи жестко критиковали создатели первых трактатов о воспитании – Джон Лок и Жан-Жак Руссо. Их книги выходят в середине XVIII века и быстро меняют устоявшиеся ритуалы ухода за младенцем. Руссо с гневом обрушивался на свивальники. Новорожденный ребенок имеет потребность протягивать и двигать свои члены. чтобы вывести их из онемения, в котором они так долго оставались, будучи собранными в клубок. Их, правда, вытягивают, но зато мешают им двигаться. Даже голову закутывают в чепчик. Подумаешь, люди боятся, как бы ребенок не подал признака жизни. Таким образом, импульс внутренних частей тела, стремящегося к росту, встречает непреодолимое препятствие для потребных ему движений. Дитя непрерывно делает бесполезные усилия, которые истощают его силы или замедляют их развитие. В сорочке он был менее сжат, менее стеснен, менее сдавлен, чем теперь в пеленках. Я не вижу, что он выиграл своим рождением. Бездействие, принужденное состояние, в котором держат члены ребенка, только стесняет обращение крови и соков, мешает ребенку крепнуть и расти, и уродуют его телосложение. В местностях, где не принимают этих сумасбродных предосторожностей, люди все рослы, сильны, хорошо сложены. Страны, где закутывают детей в пеленки, кишат горбатыми, хромыми, косолапыми, кривоногими, рахитиками, людьми, изуродованными на все лады, из боязни, чтобы тело не обезобразилось от свободных движений, спешат обезобразить его укладыванием в тиски. Ребенка охотно сделали бы паралитиком, чтобы помешать ему стать уродливым. Столь жестокое принуждение может ли остаться без влияния на нрав и темперамент детей? Их первое чувство – чувство боли и муки. Все движения, в которых они имеют потребность, встречают одно препятствие. Будучи более несчастными, чем преступник в оковах, они делают тщетные усилия, раздражаются, кричат. Вы говорите, что первые звуки ими издаваемые – это плач? Охотно верю. Вы досаждаете им с самого рождения. Первыми дарами, которые они получают от вас, бывают цепи. Первыми приемами обращения с ними оказывается мучение. Если они ничего не имеют свободным, кроме голоса, как же не пользоваться им для жалоб? Они кричат от страдания, которые вы им причиняете. «Если бы вас так спутали, вы кричали бы громче их!» Лок, правда имея в виду детей более старшего возраста, писал, «Джентльмены должны закалять своих детей так же, как это делают честные фермеры и зажиточные иомины. Но если в отношении мороза или снега приходится делать уступки матери из-за того, что она боится вреда, а отцу из-за того, что он боится осуждения, то пусть, по крайней мере, зимнее платье мальчика не будет слишком теплым. И вы должны, между прочим, помнить, что если природа так хорошо прикрыла его голову волосами и настолько укрепила их за первый год-два его жизни, что он в состоянии почти целый день бегать с раскрытой головой, то лучше всего и на ночь оставлять его голову неприкрытой. Ведь ничто так не предрасполагает головным болям, к простуде, катарам, кашлю и разным другим заболеваниям, как привычка держать голову в тепле. Я советовал бы также обмывать ему ежедневно ноги холодной водой, а обувь делать настолько тонкой, чтобы она промокала и пропускала воду, когда ему случится ступить в нее. Боюсь, что против меня ополчатся матери и служанки. Первые найдут, что это слишком грязно, а вторые, вероятно, решат, что им придется слишком много трудиться над чисткой его чулок. Но ведь поистине здоровье дороже, во много раз дороже всех этих соображений. Всякий, кто подумает о том, как вредно и опасно промачивать ноги нежно воспитанным молодым людям, пожалеет, что он не ходил босиком подобно детям бедных родителей, которые благодаря этому В силу привычки настолько легко переносит сырость ног, что не больше от нее простужается и не больше терпит вреда, чем от сырости рук. И что спрошу я вас, если не привычка создает для других людей такую большую разницу между руками и ногами? Я не сомневаюсь, что если бы человек привыкал с детства ходить всегда босиком, а руки держать закутанными в теплые митинки с надетыми поверх их ручными башмаками, как называются перчатки у голландца, то промачивать руки было бы для него столь же опасным, как опасно теперь для весьма многих людей промачивать ноги. Для предотвращения этой опасности нужно обувь мальчиков делать так, чтобы она пропускала воду, а также ежедневно мыть ноги в холодной воде. Это можно рекомендовать и по соображениям чистоты, но здесь я имею в виду интересы здоровья, и поэтому не приурочиваю мытье ног к точно определенному времени дня. Мне известен случай, когда это делалось с хорошим результатом каждый вечер, всю зиму без перерывов, причем употреблялась самая холодная вода. Ребенок обмывал свои ноги по колено водой, которая была покрыта толстой пленкой льда, хотя он был в столь малом возрасте, что не был еще способен сам растирать и вытирать себе ноги. А начали его приучать к этому, когда он был совсем мал и очень нежен. Важна сама цель – закаливание этих частей тела путем частого и вошедшего в привычку Обмывание холодной водой и предупреждение таким способом того вреда, который причинялся людям иначе воспитанным, когда они случайно промачивают ноги. Поэтому выбор времени дня или вечера можно, мне думается, предоставить благоразумию и удобству родителей. Время, по моему мнению, безразлично, лишь бы успешно осуществлять самый прием, обретенный в результате этого здоровья и закалка, стоит и более дорогой цены. К тому же указанный прием предохраняет от мозолей, что для некоторых явится очень ценным вознаграждением. Только начинайте это делать весной, с тепловатой водой и переходя постепенно ко все более холодной, пока через несколько дней не перейдете к совершенно холодной. Затем уже продолжайте так и зимой, и летом. Здесь, как и в других случаях, отступление от обычного образа жизни необходимо следить за тем, чтобы перемена достигалась мягкими и нечувствительными переходами. Таким путем мы можем приучить свое тело ко всему, не испытывая страданий и не подвергая себя опасности. Статьи о гигиене и вскармливании детей о некоторых детских болезнях печатались в общепериодической печати. Так, например, только в журнале «Экономический магазин», издаваемом Болотовым 1780-1789 годов, было напечатано 26 подобных статей. Часто работы по охране здоровья детей появлялись на страницах Санкт-Петербургского еженедельного сочинения. В первом русском медицинском журнале «Санкт-Петербургские врачебные ведомости», предназначавшемся для врачей и одновременно для широкой публики в восьми номерах номера с 18 по 26 1793 года напечатали обширную статью профессора Удина по диететике и гигиене детей раннего возраста о первых естественных приключениях новорожденного человека. Медики посвящали гигиене и воспитанию детей речи, произносимые на различных торжественных собраниях. Из них наиболее известны речи из Зыбелина. Слово о правильном воспитании с младенчества в рассуждении тела, служащем к размножению в обществе народа, 1775 год. Слово о способе «Как предупредить» Можно немаловажную, между прочими, медленного умножения народа причину, состоящую в неприличной пище, даваемой младенцам первые месяцы их жизни. 1780 год. И Данилевского. Слово о необходимых средствах к подкреплению слабого младенческого возраста для размножения в отечестве нашем народа. 1814 год. Известный русский педагог, издатель первого журнала для детского чтения, Новиков писал, «Оно, пеленание, имеет даже влияние на нрав детей, ибо первое чувствование младенца от чувствования болезни и муки препятствии всем его движениям посевает в нем семена гнева». А Максимович Амбодик посвятил пеленание целый трактат «Искусство запеленования». 1784-1786 года. Большое внимание уделялось сну детей. Основным положением было, что грудные дети должны спать как можно больше. Зыбелин рекомендовал. «Предложение сна лучше отдавать младенцу на волю. Напротив же сего никогда не должно его насильно принуждать ко сну, особливо лекарствами». Этот совет Зыбелина был очень важен в то же время, когда часто давали младенцу для засыпания алкоголь, настой мака или настойку опии. В России яркой сторонницей воспитания по Руссо стала Екатерина II, когда у нее родился первый внук, цесаревич Александр Павлович. Она решительно забрала ребенка у его родителей и стала воспитывать сама. Только что он появился на свет, и я взяла его на руки, и когда он был выкупан, перенесла его в другую комнату, где положила его на большую подушку. Его завернули в ночное покрывало, и я позволила не иначе запеленать его, как по способу, который можно видеть на прилагаемой кукле. Потом его положили в корзину, где теперь лежит кукла. чтобы приставленным к нему женщинам не вздумалось качать его. «Эту корзину поставили на диване за ширмами», писала она шведскому королю Густаву Третьему. Температура в комнате, где находился Александр, не превышала 15 градусов. Строго-настрого запрещалось пеленать ребенка и надевать на него чулки. Он спал на кожаном матрасе. Взрослые не должны понижать голоса, находясь в комнате, которая, к тому же, была обращена окнами к Адмиралтейству, чтобы заранее приучить ухо младенца к пушечным выстрелам. Впоследствии, правда, император жаловался на глухоту. Купали его ежедневно, сначала в тепловатой, потом и в холодной воде, летом в жару по два-три раза. Младенец много гулял и спал на воздухе. Его одежда состояли из короткой рубашонки, шерстяного вязаного корсетика и шерстяной или шелковой юбочки для прогулок. «Он ничего не знает о простудах, полный, свежий и веселый, любит прыгать и почти никогда не кричит», — писала Екатерина. После повитухи следующее важное лицо в жизни будущего дворянина и дворянки — кормилица. Ее могли нанять по объявлению. В таком случае очень важны были рекомендации, свидетельствующие, что женщина здорова, благонравна и не склонна к употреблению алкоголя. Более дешевый вариант – кормилица, взятой из крепостных. При этом собственный ребенок женщины часто оставался с ее родными и лишался грудного молока, что резко уменьшало его шансы на выживание. Именно такая женщина изображена на картине Венецианова «Кормилица с ребенком». Картина Вегина «Кормилица навещает своего больного ребенка», написанная в 1860-х годах, говорит о том, что практика разлучения кормилицы и ее родного ребенка продолжалась и во второй половине XIX века. Считалось, что она годами и сложением тела должна походить на мать ребенка, чтобы была здоровой, имела бы хорошее молоко. Но сего еще недовольно писал Зыбелин. Ибо сколько сии телесные качества нужны в кормилице, столько ж требуется, чтобы были притом и нравственные, которые вряд или пользу ежечасно питомцу причинить могут. Для сего должно он и быть прилежный, знающий свое звание, добродетельной и трезвого жития. Никаким предосудительным страстям, не склонной, то есть не сердитой, не сварливой, не пьянствующей, которые страсти хотя и не всегда сообщаются младенцу, однако через всегдашнее с нею обхождение иногда коном всеивается расположение. Как кормящей матери, так и кормилице рекомендовалась в основном овощная пища, и небольшое количество мяса, рыбы. Также указывалось, что пища не должна быть обильной, чрезмерно соленой, острой, сладкой. Запрещались вина. Против этой практики также восстал Руссо. Я видел не раз мелкие уловки молодых женщин, которые прикидываются желающими кормить детей своих. Они умеют так устроить, чтоб их поторопили отказаться от этой прихоти. Они ловко впутывают в дело супругов, врачей особенно матерей. Муж, осмелившийся согласиться, чтобы его жена кормила своего ребенка, был бы пропащим человеком, и его принимали бы за убийцу, который хочет отделаться от жены. Благоразумные мужья, вам приходится в жертву миру приносить отцовскую любовь. Обязанность женщины не возбуждает сомнений, но спорит о том, не все ли равно для детей, при том презрении, которое питают к ним матери. материнским ли молоком они вскормлены или чужим. Этот вопрос судьям, которым являются врачи, я считаю решенным по желанию женщин. Союз женщин и врачей всегда казался мне одной из самых забавных особенностей Парижа. Через женщин именно врачи приобретают свою репутацию, а через врачей женщины исполняют свои приходи. Отсюда легко догадаться, Какого сорта искусства нужно парижскому врачу, чтобы стать знаменитым? Лично я тоже думал бы, что ребенку лучше сосать молоко здоровой кормилицы, чем нездоровой матери, если приходится бояться какой-нибудь новой беды от той же самой крови, из которой он создан. Но разве вопрос должен рассматриваться только с физической стороны? и разве ребенок менее нуждается в заботах матери чем в ее груди другие женщины даже животные могут дать ему молоко в котором отказывает мать но материнская заботливость не восполняется ничем женщина которая вместо своего кормит чужого ребенка дурная мать как же она будет хорошей кормилицей она могла бы ею сделаться но только постепенно для этого нужно чтобы привычка изменила природу. Ребенок вследствие дурного ухода сто раз успеет погибнуть, прежде чем кормилица почувствует к нему материнскую нежность. Лишить всякую чувствительную женщину решимости отдавать своего ребенка на кормление другой, я говорю о необходимости разделять с последнюю право матери или, скорее, уступить это право. Видеть, как ее ребенка любит другая женщина, Столько же и даже больше, чем мать, чувствовать, что нежность, которую он сохраняет к своей собственной матери, есть милость, а его нежность к подставной матери есть долг, ибо не к тому ли я обязан питать сыновью обязанность, в ком встретил материнские заботы? Чтобы поправить эту беду, внушает детям презрение к своим кормилицам, обращаясь с ними как с настоящими служанками. Когда служба их кончилась, удаляют ребенка или увольняют кормилицу, затем дурным приемом отбивают у нее охоту навещать своего питомца. Через несколько лет он уже не видит и не знает ее. Мать, думающая заменить ее собою и искупить свое невнимание своей жестокостью, ошибается. Вместо того, чтобы из бесчувственного питомца сделать нежного сына, она учит его неблагодарности. Она учит его презирать со временем и ту, которая дала ему жизнь, как он презирает вскормившую его своим молоком». Его проповедь возымела эффект, и вот уже в 1818 году идеальная женщина и идеальная мать Евгения, героиня повести Георгиевского, возмущена предложением мужа взять кормилицу. «Мать и наемная женщина», — сказала она мне. «Эраст, я тебя не понимаю», — сказала, и горячая слеза выкатилась из ее глаз. Однако даже в конце XIX века графу Львову Николаевичу Толстому пришлось убеждать жену, что она должна кормить детей сама. Нам неизвестно имя кормилицы цесаревича Александра, но его младшего брата Николая выкормила крестьянка из Красного села под Петербургом Ефросинья Ершова. Ее жалование составляло 800 рублей в год. Ей выдали форму, включавшую в себя парадные и повседневные варианты. Парадный вариант одевался на торжественные мероприятия, когда кормилице приходилось облачаться фижмы и корсет. Однако вскоре при рождении Михаила, последнего сына Павла I, эта традиция была ликвидирована. Повседневный вариант предполагал роскошный русский традиционный сарафан С кокошником. Эта форма соблюдалась при дворе вплоть до 1917 года, кормила будущего императора Ефросиньи около года о судьбе ребенка, рожденного в 1796 году, то есть одновременно с Николаем, ничего не известно. У Ефросинии родились две дочери, а Анна, позже сын Николай, и каждый раз ей жаловали сто рублей на Кристины. Провозглашали младенца молочным братом или сестрой Николая и дарили их деньгами на именины – Новый год, Пасху и именины их царственного молочного брата. В 1844 году Николай I стал крестным отцом родившегося у Анны сына – Анна Ершова по мужу Горохова. Награду по случаю соизволения Его Величества восприятия от имени Его Величества откупили купели новокрещенного ею сына Алексея получила очень приличную сумму в 28 рублей 58 копеек. В русское платье одета и торжковская крестьянка Христинья, кормилица дочери Львовых, изображенная на картине Боровиковского. В работах многих педиатров XVIII века мы встречаемся с советами по искусственному вскармливанию. Врачи рекомендуют осторожно использовать коровье молоко, разводить его перед кормлением. Следить за чистотой рожков. Описание вреда от использования рожков имеется в сочинениях Зыбелина, Максимовича Амбодика, Данилевского, а также в специальной работе ели. Последний указывал, что из десяти младенцев, скармливаемых при помощи рожка, семеро умирают. Богатые люди употребляли иногда вместо коровьего ворога рожки, сделанные из смеси серебра и меди. Описывая эти рожки, Еле делает заключение, что богач дает яд своему дитяте в серебряном сосуде. Вместо рожка Еле рекомендует сосуд из жести, похожий на маленький кофейник – с длинным узким носиком, из которого сосет ребенок. Прикорм разрешали в основном с пяти-шести месяцев в виде киселя из муки с молоком, жидких каш из разных круп или из белого хлеба. Но если даже женщина не брала кормилицу и воспитывала детей сама, как сделала эта мать Анны Евдокимовны Лобзиной, все равно она, как правило, не отказывалась от услуг няни.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 и на другой день спрашивала меня, «Почему вы сегодня спали беспокойно? Видно, вчерась душа вашей не в порядке была, или вы не исполнили из должности ваших чего-нибудь? Подумайте, моя милая, и скажите мне, то вместе помолимся и попросим Отца Небесного, чтоб Он спас от -то всего того, что могло довести к пагубе». И Я тотчас ей со слезами во всем признавалась и просила ее скорее за меня вместе со мной молиться и просить,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 Хаживала я с ней в вруще, с работой, и она у меня часто спрашивала, удивляетесь ли при мудрости Божией и с почитанием ли смотрите на все его творение. Видите, как он любит человека, что все сие сотворено для него и в пищу, и для удовольствия, да и сам человек сотворен по образу его и подобию, то можно ли же нам жить так, чтобы не стараться во всем ему быть подобными». И можно же его не любить более всего и не благодарить за все те милости, которые он нам оказывает. А особливо тебе надо благодарить за его неизреченные к тебе милости, что он тебе дал такую мать, которая тебя любит и добрыми примерами и наставлениями хочет сделать тебя счастливой. Только повинуйся ей и исполняй ее волю. А я, ее помощница в твоем воспитании, хочу тебе всякого добра. и сколько сил моих есть, с помощью Божию даю тебе наставление, сколько разумею, и слава Богу, что ты меня слушаешь и любишь, а это одна моя награда, которую я от вас ожидаю. Разлука тринадцатилетней девочки с няней была очень тяжела для обеих. Вместо того, что положено было ехать по поутру, мы поехали в ночь, как все спали и никто нашего отъезда не видел, Кроме моей бедной и горькой нянь, которая, прощавшись со мной, была больше мертва, нежели жива, на лице страшная была бледность. Она и плакать не могла, и я видела, что она шаталась и на силу держалась на ногах. Глаза были мутные и дикие, но я жестоко боялась самых дурных последствий. Я в это время стянулась и увидела мою бедную няню, лежащую без памяти сереть двора. Я закричала: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 Это сделают не ей, а мне, и тем докажут мне свою любовь, и чтоб непременно уведомили меня через нарочного, в каком она будет состоянии. Жан-Жак Руссо делил взросление ребенка на четыре этапа. Младенчество от рождения ребенка до освоения им речи около двух лет. В это время он предлагал уделять внимание главным образом физическому воспитанию. Второй период от двух до 12 лет. был посвящен воспитанию чувств. Третий – от 12 до 15 лет умственному. Четвертый период – от 15 до 18 лет нравственному воспитанию. Этот последний отрезок времени он называл периодом «бурь и страстей». За Руссо следует Бицкой в своей книге «Краткое наставление, выбранное из лучших авторов с некоторыми примечаниями». о воспитании физическом детей от их рождения до отрочества, 1766 год. Книга разбита на несколько разделов по возрастам. От рождения до отнятия от груди, от отнятия от груди до 5-6 лет, от 10-12 лет до 15-16 лет. В каждом разделе разбираются вопросы общей гигиены, гигиены одежды, вскармливание режима физических упражнений воспитание чувств и нравственности. В xvi восемнадцатом веках считалось, что детям нельзя разрешать ползать, иначе они не научатся ходить. Для этого бодрствующих детей помещали в специальный табурет для стояния, в котором ребенка фиксировали кольцом из ивовой ветки. замыкающийся вокруг тали В таком положении ребенок не мог сесть на холодный пол, не мог подобрать с пола что-то неподходящее. Позже для обучения ходьбы использовались вожжи и табурет с колесиками, аналог современных ходунков. Руссо реформировал и эту область. У Эмиля не будет ни особых шапочек, ни корзин на колесах, ни тележек, ни помочей. По крайней мере, лишь только он научится переступать с ноги на ногу, его будут поддерживать только на мостовой, и то для того, чтобы поспешно ее пройти. Вместо того, чтобы оставлять его коптеть в спертом воздухе комнаты, пусть выводит его ежедневно на луг. Пусть он там бегает, развивается. Пусть падает хоть сто раз в день. Тем лучше для него, он скорее научится подыматься. Приятное чувство свободы искупит собою много ран. Мой воспитанник часто будет ушибаться, но зато он будет всегда весел. Если ваши ушибаются реже, зато они всегда стеснены, всегда на привязи, всегда скучены, сомневаются, чтобы выгода была на их стороне. Маленькие мальчики и девочки носили одинаковые платьица. Позже мальчики надевали бриджи. А с 1790 до 1830 -го года стали популярны детские комбинезончики со странным названием «скелетоны», состоящие из жакетика с коротким или длинным рукавом, пристегнутого на пуговицах брюком с высокой талией. Их носили мальчики от 4 до 8 лет. Девочки оставались в муслиновых платьях до 12-13 лет, после чего им шили платье с корсетом. Сохранились воспоминания девочек о первых примерках корсета, в которых они жалуются на чувство стеснения и потери свободы. Игрушки и игры были общими для детей и взрослых, и те, и другие могли играть волчками, катать обручи, играть в догонялки, прятки и так далее. О пристрастии взрослых к детским играм вспоминает Державин в стихотворении «Жизнь званская». Все детские игрушки были самодельными, так как не существовало индустрии производства игрушек. Руссо полагал, что до 12 лет ребенка бессмысленно учить систематически, нужно, чтобы он учился из подволь, вследствие необходимости или интереса. Непосредственный интерес – вот великий двигатель, единственный, который ведет верно и далеко. Эмиль получает иной раз от отца, родных или друзей записки с приглашением на обед, прогулку, катание на лодке, с приглашением посмотреть какой-нибудь общественный праздник. Записки эти короткие, ясные, отчетливо и хорошо написаны. Нужно найти кого-нибудь, кто бы прочел их. Такого человека не всегда найдешь в данное время. Или он мало склонен к услуге, за вчерашнюю услужливость ребенка. Таким образом, случай, момент проходит. Наконец, ему читают записку, но уже поздно. Ах, если бы он сам умел читать. Получают еще записки, они так коротки, содержание так интересует. Хотелось бы попробовать разобрать их. Другие то помогают, то отказывают. Ребенок напрягает силы, наконец разбирает половину записки. Дело идет о том, что завтра предстоит есть крем. Но где и с кем? Сколько тратится усилий, чтобы прочитать и остальное. Я не думаю, что и имелю понадобится конторка, стоит ли говорить теперь о письме. Нет, мне стыдно пробавляться пустяками в трактате о воспитании. Прибавлю только одно замечание, которое является важным правилом. Чего не торопятся добиться, того добиваются обыкновенно наверняка и очень быстро. Я почти уверен, что имел до десятилетнего возраста отлично научился читать и писать именно потому, что для меня совершенно все равно научится он этому до пятнадцати лет или нет. Но я лучше хотел бы, чтобы он никогда не умел читать, лишь бы не покупать этого умения ценою всего того, благодаря чему самое умение становится полезным. К чему послужит ребенку чтение, если у него навсегда отобьют охоту к нему? Однако это философское равнодушие к тому, обучился ли ребенок читать до 15 лет, родители разделить не могли. Обычно к ребенку приглашали учителей гораздо раньше. Но здесь их могли подстерегать определенные трудности. Найти хорошего наставника было нелегко, удержать при себе еще сложнее. Так уже знакомая нам графиня Румянцева Отчаявшись найти воспитателя сыновьям, взяла отставного артиллерийского подполковника учить их арифметике. Позднее в ее доме появился новый учитель для детей, швейцарец, майор прусской службы, некто Цвиллер, который не смог найти место для службы и пошел обучать детей с условием, чтобы звали гувернером, а не учителем. Его оклад составлял 300 рублей в год. Кроме того, он жил на полном пансионе, имел к услугам экипаж и регулярно получал подарки. Потом был еще майор французской службы Моно, а также некто Лоянс. Впрочем, недолго. Позднее графиня хотела обучиться наве верховой езде, танцам, фехтованию, как она пишет, биться на рапирах. рисованию и, кроме того, географии, истории, но только денег у нее не хватало. Узнав, что дети графа Разумовского отданы в учрежденный Тепловым особый пансион, она просила мужа, находившегося тогда в Петербурге, узнать об этом пансионе, намереваясь временно поместить в него своих сыновей, и добавляла, что она лично с радостью отдала бы их в чужие края. Другой мечтой графини было пристроить своих детей в кадетский корпус, но и этой мечте не суждено было сбыться. Как правило, девочек учила гувернантка, мальчиков, гувернер, либо учителя, или нескольких учителей. Но если семья была не богата, то гувернантка могла учить всех детей до тех пор, пока мальчиков не отдавали в одно из частных или государственных учебных заведений. В гувернантке старались брать француженку, мадам, или англичанку, реже немку, но люди небогатые могли взять и русскую учительницу, выпускницу мещанского отделения Смольного института, или просто обедневшую родственницу. Положение гувернантки в семье было неустойчивым, она не могла обедать с хозяевами, но не могла и спуститься на кухню и сесть за стол со слугами, Там ее тоже не принимали, обычно она ела со своими воспитанниками в детской. Осознавая всю ответственность за воспитание детей, женщины хотели получить необходимые советы и разъяснения от ученых и педагогов. Этой задачей служил в частности журнал «Детское чтение для сердца и разума», созданный Новиковым. Он затрагивал вопросы физического воспитания детей с рождения, рассказывая об играх детей, о гигиене обучения. Юлия Лотман пишет. Итак, в 70-е 90-е годы XVIII -го века женщина становится читательницей. В значительной мере складывается это под влиянием двух людей – Николая Ивановича Новикова и Николая Михайловича Карамзина. Новиков, посвятивший свою жизнь пропаганде, просвещении в России, создал новую эпоху и в истории русской женской культуры. Разумеется, женщины читали книги, и до Новикова Но он первым поставил перед собой цель сделать женщину мать и хозяйку, читательницей, подготовить для нее продуманную систему полезных книг в доступной для нее форме. Напомним, что еще Сумароков мечтал об идеальном царстве, где учатся в школах и девки. Писатель оговаривал дворянские. Педагогические мечты Сумарокова Новиков реализовал с неслыханной энергией и необыкновенным умением. Им была создана подлинная библиотека для женского чтения. Карамзин начал свою просветительную деятельность в школе Новикова и под его руководством. Вместе со своим другом Петровым он редактировал новиковский журнал «Детское чтение для сердца и разума» 1785-1789 года. Читателями журнала впервые в России становились дети и женщины-матери. Однако Карамзин вскоре разошелся с Новиковым. Новиков, видя в литературе в основном прикладную педагогику, считал, что России нужна нравоучительная полезная книга, дидактика, только притворяющаяся искусством.